Поляки и с ними охотовед медленно двинулись по ельнику в сторону логова, а подполковник все еще стоял у могилы и, показалось, ехидно улыбался или морщился от пота бегущего из-под фасонистой фуражки. — А вам что особое приглашение? — грубо окликнул воражный, одновременно приближаясь. — Становитесь на левый фланг. Да смотрите, чтобы господа не заблудились. Тот черт ногу сломит, потом их скачет Внезапный напор подействовал. Милиционер отступил от могилы к левому флангу на несколько шагов, и для этого было достаточно, чтобы протопать и уничтожить ботинками следы кирзачей, как будто ненароком, Походи! Однако краем глаза ражный узрел, что умысел его не остался незамеченным, и, мало того, милиционер красноречиво глянул в сторону осины с сорванной корой у корни которой в траве можно было отыскать волос от сбритой бороды кудеяра. Глава четвертая. Волчонок ушел от материнской могилы недалеко, метров на тридцать, и тут на кабане лешки под елью наткнулся на засыхающий зимний помет. Врожденный инстинкт маскировки запаха мгновенно проснулся и заставил его выкататься в дерьме, после чего он услышал голоса идущих от вертолета людей. От них воняло отвратительным потом на сотни метров. Это пробуждало иной инстинкт — страх, но не трусливый, а напротив, вызывающий злобу. Он не стал прятаться, ибо сливший запахом со средой был неуязвим для человеческого нюха. Того не подозревая, что нюхать совершенно немощный, к тому же большинство охотников даже не знали, как пахнет волк. Он лег тут же возле кабаневого помета, навострил уши и тихо по малой талеке потянул носом воздух, улавливая теперь не эти яркие мерзкие запахи, а сквозь них нечто иное, тонкое, дух, исходящий от людей частыми упругими волнами, напоминающими ритмичные и неощутимые внешне порывы ветра. В сочетании с голосами и шумом движения, Дух этот был страстным и агрессивным. За ним охотились, его выслеживали и искали, и потому как толчки неизримых волн становились чаще и плотнее, потому как они будоражили собственный дух звереныша, не ведая, каким образом он безошибочно определял направление движения каждого человека. Однако не каждый из них был охотником. Идущий левее укрытия почти не проявлял агрессивности и чего-то боялся сам, поэтому его движения и шаги были робкими и неуверенными, а излучаемый дух не нес в себе опасности. Тот же, кто шел справа, напротив, хоть и двигался, крадучись осторожно, но при этом напоминал бурю, катил впереди себя хлесткие, как выстрелы, угрожающие волны, и запах от него был пронзительный, мускусный, и отличимый от всех других. Охотники были еще далеко, потому волчонок предусмотрительно перебрался под другую ель, поближе к тому, что шел слева, и сделал это неосознанно, повинуясь пока еще смутному внутреннему повелению. Люди наступали довольно плотно, присматривались, поднимали нижние еловые лапы, лежащие на земле, ковыряли ногами подозрительные кустики трав, лезли в завалы гниющих сучьев и лесного мусора. Волчонок же неведомым чувством угадывал, что прятаться следует на открытом месте, за которое не зацепится человеческий глаз. Воняющий, как и все люди, но не опасный охотник прошел в двух шагах от него и, медленно удалившись, скрылся за деревом. Как только ослабли и истончились агрессивные волны духа, унесенные вперед, Зверёныш понюхал ближайший к нему след и подался к другому, самому крайнему, истычавшему уже знакомый, хотя такой же скверный запах. Человек, оставивший его, вообще не излучал охотничьей страсти и азарта, не угрожал ему. Наоборот, волчонок чуял в нем защиту и помнил его руку на своей холке, такую же крепкую, властную и спасительную, как материнские челюсти. Встав на след, он, не скрываясь, поплелся за этим человеком. Опять же, повинуясь туманному, повелительному предчувствию, что поступать надо именно так и не иначе. Люди перекликались, как только теряли друг друга из виду. Часто возникал переполох, останавливались, и один раз даже грохнули из ружья. Волчонок по-прежнему тянулся позади них, боялся отстать или потерять спасительный след, и все равно не поспевал. Далее начинались буреломники, перемежаемые болотинами. Ельники становились гуще, темнее, так что и в солнечную погоду сюда проникали только отдельные очи. Тучи комарья повисли за спиной каждого охотника, и чем глубже в лес они уходили, тем ближе было логово, тем слабее и слабее становился их злобный охотничий дух. В самом гиблом месте среди осклизлых, гниющих завалов леса, под которым шумел почти невидимый ручей и где сквозь кроны уже не просматривалось неба, дух этот вообще испарился, и осталась лишь гадкая человеческая вонь. Люди постепенно сошлись в толпу и встали, озираясь по сторонам, Говорили шепотом, И следом за взглядом, за движением каждой пары глаз, двигалась пара столов. Вдруг что-то ворохнулось в чищобе, треснуло, и точно с почти залпом ударили выстрел. Раздались крики, громкий и сдавленный шепот. Картечь долбила по лапам, по ветровальным пням и просто помшистой земле, изрезанной кабаниями и волчьими тропами. Польба стояла несколько минут, пока не послышался знакомый голос. «Было сказано, оружие разрядить и не стрелять!» Другие загомонили и осторожно двинулись к месту, куда стреляли, но там было пусто. В полном безветрии, царящем здесь, запах порохового дыма и пота смешался и медленно стал растекаться во все стороны. Просив поиски, люди вначале попятились, словно... Столкнулись с супругой, непроницаемой средой, и безо всякой команды двинулись назад. Шли торопливой плотной гурьбой, жались друг к другу, и, окончательно утратившие агрессию, сами теперь боялись каждого треска, сами чувствовали себя чьей-то добычей. В них тоже пробуждался древний инстинкт маскировки запаха и редкому из охотников не хотелось слечь на звериную тропу и выкататься в кабаньем помете. Следы их скоро слились в один, и неопытный дух волчонка не мог отделить одного от другого. Он теперь отстал от людей окончательно, поскольку, выбравшись из завалов и болотин в молодой ельник, не прибавили шагу, и скорую ничего, кроме резко пахнущего следа, от них не осталось. Выбившись из сил... Голодавший зверен еще некоторое время брел по следу и уж был готов лечь и заскулить, однако заметил впереди предмет, от которого шерсть на загривке встала дыбом. Это была часть человека, брошенная на землю. Камуфлированная армейская кепка с эмблемой охотничьего клуба. Она источала отвратительной и одновременно... Притягательный запах, ибо он связывался с человеческой рукой, напоминающей материнские челюсти. Не смею приблизиться волчонок обошел ее по кругу, сделал угрожающий скачок и заворчал. Кепка не шелохнулась, не подала признаков агрессии. Вероятно, она была мертвой. Вложенная с рождения интуиция подсказывала все, что мертво, не несет в себе опасности, а напротив, может служить пищей. Но сейчас он ощутил глубокое противоречие, поскольку от кепки исходил не только запах, пока еще более смутная, неосознанная главная сила человека — сила покорения. И волчонок уже испытал ее однажды, когда очутился в его руках. Сейчас эта сила была спасительной, и он еще не понимал, что спасти она может ли жизнь. Так и не осмелившись тронуть кепку, он лежал возле нее и тихо скулил, будто плакивал свою свободу. Короткий и трагичный ее миг, однако же навеки закрепленный в памяти. Человек вернулся за своей утраченной частью спустя часа два и, увидев волчонка, разозлился: Ты что здесь делаешь? Пошел вон. Волчонок лежал возле кепки, глядя печально и обреченно. Потом и человек. Стал смотреть так же, словно сам собирался в неволю. — Ну, что, брат, делать-то будем? — спросил он. — Навязался на мою голову. Отдать бы тебя полякам. За границу поехал и жил бы там припеваючи, у самого президента на псарне. Не слабо, да? А я вот вмешался в твою судьбу и подпортил будущее. Ну что, молчишь?